Глава 55. Диана припарковала машину возле дома, с виду напоминавшего барак. Окна выбиты, деревянная дверь съехала с петель. Жутко. Страх становился сильнее еще и от того, что она в темноте различала силуэты проходящих мимо пьяных людей. А может, они были не пьяные. Возможно, наркоманы. Ей не хотелось об этом думать. Она опять оказалась в самом гнилом районе города, В которой Стефана уже однажды привозил ее. Что понадобилось здесь Мэту? Но сейчас некогда догадать, он сам все расскажет. Она достала пистолет и сунула его за пояс, прикрыв курткой, открыла дверь и вышла из машины. В нос ударил зловонный запах. Он был до тошноты омерзителен. Диана проскользнула к деревянным дверям и зашла внутрь. Дверь за ней скрипнула и захлопнулась. От громкого звука девушка вздрогнула рукой, касаясь берета. «Мэтт?» В темноте она ничего не видела, боялась наступить на что-нибудь мерзкое. Но стоять долго она не могла, пошла на приглушенный свет, который едва светил в одну из комнат. «Диана!» Голос Мэтта показался ей хриплым, почти безжизненным. Она быстро проскочила в комнату, откуда доносился голос, туда, где был свет. «Господи, Мэтт, что случилось?» Он лежал на полу возле стены в отвратительной позе. Поджав под себя колени и держа их руками, прижимая к животу. В памяти вновь всплыли моменты ее работы на скорой и та самая реакция — спасать. Она подбежала к нему, упав на колени, руками касаясь его плеча, пытаясь перевернуть на спину. Параллельно всматриваясь в лицо, но приглушенный свет не способствовал быстрой постановке диагноза. Она тут же приложила два пальца к его шее, пытаясь нащупать пульс, чтобы хоть приблизительно понимать, что с ним. Но тремор. Бивший его тело и пот, который обволакивал ее пальцы, говорили только об одном: самом страшном. Сколько ты в таком состоянии? Диана вытащила телефон, желая набрать номер скорой, но Мэт резким рывком руки выбил его, и тот упал, разлетаясь на части. Диана отпрянула, на секунду закрыла глаза и перевела дыхание. Не надо никому звонить, прохрипел он. А силы, с которой он только что ударил по телефону, окончательно подтвердила диагноз. Ломка. Сколько это длится? Видеть такое для Дианы не впервой. Но в прошлом, когда она ездила на такие вызовы, она была не одна. Но сейчас, зная, что может последовать за телефоном, ей стало очень страшно. Сжав пальцы в кулаке, она пересилила страх и снова присела к Мэту. «Не знаю. Долго. Бесконечно». Бесконечно могло значить полчаса. Это Диана тоже знала. Люди в ломке теряют счет времени и бесконечно это их единственный ответ. Господи, как же мы это угораздила. Диана. Хриплый голос привлек ее внимание. Там на кухне шприц. Нет, она мотнула головой. Я доведу тебя до машины и мы поедем в больницу. Прошу. Мне надо тебе кое-что рассказать. Его лицо исказилось ужасом боли, мышца свело с судорогой, его начало трясти. Диана держала его руки, но знала, что он сильнее, и независимо от того, друг она ему или враг, она может жестко от него получить. Через минуту судорога прошла, и он застонал. Вкали мне дозу. Висконти все равно меня убьет, Но до этого я хочу все тебе рассказать. Никаких наркотиков. Правило в Мортенера номер... Неважно, какой номер. Сейчас она мало думала об этом. Это же Мэтт. Что ждать от Стефана Висконти в такой ситуации? Об этом даже думать не хотелось. Новая судорога и его крик сквозь зубы. Было видно, что он старается не причинить ей боль. Значит, понимает весь ужас происходящего. Что ей делать? Бежать и звать на помощь? Но вряд ли она найдет ее в этом месте. «Пожалуйста». Трясся он, корчась в муках. Это важно. На кухне доза. В калии я все расскажу. Доза — это ужасная помощь. Но иного выхода нет. Она выведет это из состояния зависимости потом. А сейчас... Диана кинулась на кухню, понимая, что кухней это помещение сложно было назвать. В приглушенном свете она видела лишь стул, на котором находились ржавый чайник, столовая ложка, зажигалка и шприц. Она схватила шприц. Тот был уже с дозой. Вот для чего Мэтту нужны были деньги. Она сейчас держала в руках то, за что заплатила сама. Боже, как страшно. Как она не различила ложь, когда он говорил ей про свою больную мать. Как? Она не заметила, потому что была поражена и шокирована новостью. Он надавил на ее жалость. Но это черта всех начинающих наркоманов. Сначала они врут, чтобы получить сумму, затем. затем они воруют молча. Медленно возвращаясь в комнату, слыша его стоны и крики, Диана думала о самом страшном: о том, что хотел сказать ей Мэт. Она начала догадываться, о чем пойдет разговор, и ей не хотелось знать правду. Она боялась ее. Диана присела рядом с ним на корточки, схватила его руку, тряпкой пережала вену и впервые в жизни вколола страшное лекарство под названием героин мэта тут же стала отпускать она видела как расслабляется его тело как дрожь уходит а дыхание восстанавливается диана сама расслабилась переводя дыхание откидывая волосы с лица тыльной стороной руки господи что за испытание но успокаивало лишь то что состояние мэта нормализовалось что делают наркоманы когда получают дозу Этого Диана уже не знала и очень надеялась, что он откроет глаза и расскажет ей все от начала и до конца. Она сидела возле него, периодически щупая пульс, всматриваясь в лицо, но видела лишь закрытые глаза и улыбку на губах. Ему явно хорошо, а вот ей... В темноте она смогла разглядеть на полу свой разбитый телефон. Это мелочь, но если вдруг Стефана решит ей позвонить... «О, Боже!» Если он узнает про Мэта, Висконти не остановит никакие мольбы о его лечении, он просто выстрелит Мэту в голову. Ведь именно такое правило в Мортонера. Что делать? Может быть, есть смысл отправить Мэта в клинику сразу, утром, заплатить за лечение, скрыть этот факт, но дать ему шанс на жизнь? Диана. Его голос вывел из задумчивости, и ее руки тут же коснулись его лица. Спасибо. За это не говорят спасибо, Мэт. Я, верно, перебил он ее, пытаясь сесть, но получалось плохо. Диана пришла на помощь, помогая ему. Мэт прислонился к стенке и снова простонал, но теперь от того, что предстояло рассказать. Я все тебе расскажу. Ты можешь меня осудить и будешь права, но я не хотел этого. Диана сидела рядом, пытаясь собраться с мыслями, сконцентрироваться но она так боялась правды. Однажды я был в ночном клубе, где сильно перебрал. Сама понимаешь, девушки, много выпивки, деньги, все это расслабляло. Я проснулся на утро в жутком похмелье, в чужом доме, а рядом был шприц. Как он ко мне попал, я не помню. Память так и не вернулась. Зато вернулся человек, который сказал, что вытащил меня из клуба, где я сильно буянил. Он помог мне дойти до своего дома, и я не мог выговорить даже свой адрес. Мэт посмотрел на Диану затуманенным взглядом. Я даже не понял, как он вколол мне дозу, это произошло так быстро. И оказалось, что она стала второй за день. Диана, он целенаправленно подсадил меня на героин. К вечеру я понял, что хочу снова в этот ночной клуб. Снова получить кайф. Шокированная девушка отвела от него взгляд, пальцами касаясь своих губ. Слов не было. Как в Мортеннеро -э никто этого не заметил? Ладно, другие, но сам Стефано Висконти, который несколько раз за день проходил возле Мэтта. Как? Или все потому, что мысли главного в клане были заняты совсем не работой и его людьми? А ею? Любовь сделала его слепым? Господи, — прошептала она. Как же так? Тебя подсадили на героин, чтобы подобраться к Мортенера. Кто? Диана схватилась за ворот его рубашки. Поэтому ты на Рождество так усердно интересовался судном, которое перевозило оружие. Ты слил информацию. Она не верила своим словам, хотя знала, что все именно так. Мэт, я дура, потому что сказала тебе. Но я доверяла тебе. Она сама виновата. То, что судно разлетелось ко всем чертям, виновата она. Кто еще знал эту информацию? Антонио. Она помнила разговор в кабинете Стефана между ним и Антонио. Она стала его свидетельницей. четко слышала название судна, а оно было секретной информацией. Но откуда ей было знать? А потом Мэтт в процессе разговора выведал просто название «Касабланка». «Имя этого человека?» «Как его зовут?» Девушка трясла его за грудки, понимая, что они оба теперь в одной лодке. Они оба виноваты. Она по глупости, а он... Он просто оказался в нужный момент, в нужном месте. «Джейкобс», — произнес Мэтт, терпя ее крик и физическую боль. «Но я не уверен, что это его настоящее имя». «Он человек Грифа?» Диана убрала от Мэта руки, хватаясь за голову, встала на ноги и пошатнулась. «Господи, все же у него получилось отомстить мне за сына. И за трупы». Стефана никогда не простит ей эту глупость. Но любовь... Возможно, любовь остудит его гнев. Она поговорит с ним. Он должен знать правду. Она очень надеялась на его понимание. Хотя о чем она? О каком понимании речь? Когда он лишился судна, своих людей, денег и, возможно, уже и свободы. Плечи Дианы поникли. А что он сделает с Мэтом? Его точно убьет. Теперь она не сомневалась в этом. Но ведь он всего лишь пешка в большой грязной игре. Мелкая сошка в жестких разборках двух криминальных авторитетов. Подойдя к Мэту, она села на пол напротив него, всматриваясь в глаза, пытаясь что-то увидеть. Жизнь. Желание жить. Но, увы, они были лишены жизни. Каждая новая доза забирала ее. «Давай сбежим», — тихо произнёс он, чем дал ей надежду на чудо. Но она никуда бежать не собиралась, а вот он... Возможно, неплохой вариант, правда, люди в Исконте найдут его даже в аду. Я поговорю с ним, он должен понять. Он не жесток к своим людям. Он любит меня, и я уверена, здраво оценит ситуацию. Она надеялась на это. А вот Мэтт не верил. Диана, у нас есть лишь один выход, пока его нет. Бежать из страны. Он не найдет нас. Далеко собрались? Этот голос... Диана боялась обернуться. Она слышала шаги за спиной, их было много. Она ощущала сильную энергию, исходившую от Висконти. Все происходило так быстро, что ее мозг не поспевал за происходящим. Стефана здесь, он свободен, значит, все улеглось. Она была рада ему и не рада одновременно. Мысли смешались. Она не успела придумать план для Мэтта. И его последние слова: "Это не ее вина", прошептал Мэт, смотря через ее плечо. Наконец Диана обернулась, встречаясь с синими глазами. Нет, не синими, черными. Сейчас в темноте она совсем не различала небесного оттенка. Хотелось подойти к нему, но что-то ее держало. По его взгляду она не могла определить степень его злости. Там были усталости и впервые безразличия. Стефана был не один. Она отчетливо видела его людей, охрану, которая всегда сопровождала его на важной и опасной встрече. Сейчас не опасно. Зачем он взял их с собой? Рядом стоял Томас, тот самый Томас, с которым они сдружились и часто были вместе. Его взгляд был опущен, он боялся смотреть на нее, чтобы не выдать своего волнения. Значит, стоило бояться. Стефана! Прошептала она, встав с пола, но он не шел ей навстречу. Только человек в черной кожаной куртке неожиданно направился в ее сторону, достал шприц и быстро воткнул его мэту в плечо. Диана закричала, руками схватившись за голову. Это снотворное. Холодно произнес Стефана. Я не собираюсь его убивать. Диана на секунду зажмурилась. Его слова вселяли надежду, даже несмотря на то, что сказано были отчужденно. Но то, что Висконти произнес после этого, вызвало больше шока. Ты сделаешь это сама девушка почувствовала как внимание всех присутствующих устремилось на нее нет диана мотнула головой в надежде что ей послышалось что ты такое говоришь ты же ничего не знаешь я знаю достаточно чтобы не дать жить вам обоим его голос звучал так резко будто кто-то водил гвоздем по стеклу вызывая желание закрыть уши это говорил не он не ее стефана с которым она провела столько прекрасных недель. Не тот, что был нежен с ней и ласков. Перед ней стоял убийца, которого она однажды встретила, переступив порог красивого здания. «Подготовьте машину». Эти слова он бросил Томасу, который тут же кивнул. Со взрывчаткой. «Будет фейерверк». Диана перестала дышать, понимая, что именно он хочет сделать. «Прошу тебя». Она кинулась к нему, касаясь его куртки, но его руки тут же отстранили ее. Ты этого не сделаешь. Ты не можешь быть таким жестоким. На ее глазах выступили слезы. Хотелось рыдать в голос, прижаться к нему, но она стояла, смотря прямо ему в глаза, и с каждой новой секундой до нее доходил весь ужас происходящего. Мы это подсадили на героин. Попытался объяснить Диана, но Стефана лишь поморщился. Он не знает кто. А я, а я не знала, что он на героине. «Кто-то всех нас подставил». «Вас», — поправил он ее. На меня пришелся весь удар. Но я вправе ответить тем же. «Сейчас ты сядешь в машину с ним», — Стефана кивнул на лежащего на полу Мэта. «Поедешь за город. В твоих руках будет пульт от взрывного устройства. Потом ты выйдешь из машины и нажмешь кнопку. Это приказ». У Дианы горло свело от ужаса. Она смотрела на него непонимающим взглядом. Он хотел убить Мэта. Ее руками. Он приказывал ей убить человека, который был ей другом. «Ты сумасшедший!» Единственное, что она смогла произнести. Что затуманило его разум? Он творит безумные вещи. Перед ней стоял не ее Стефано Висконти. Даже его взгляд был холоднее льда. Пустой, холодный взгляд. «Я лишь соблюдаю правила моего клана, которые ты прекрасно знаешь». Прорычал он, делая шаг в ее сторону. И от внезапного наступления Диана попятилась. И в то же мгновение оказалась в руках его охранников. «Боже!» Они скрутили ей руки, причиняя сильную боль. Стефана подошел, вынул ее пистолет, рукоятка которого торчала из-за пояса джинсов, и отдал его Томасу. Она осталась без оружия. Но ей бы и в голову не пришло стрелять в них. Ведь они и ее люди тоже. «Подстрой самоубийство это? Ты же киллер». Вот теперь она увидела вспышку ярости в его глазах. «А по дороге я придумаю, как поступить с тобой». Он отвернулся и направился к выходу. «Нет!» Диана мотнула головой, но уже чувствовала, как ее потащили вслед за ним. Обернулась напоследок, чтобы посмотреть на Мэтта. Его поднимал Томас с другим охранником, лицо которого Диана видела нечасто в Мортенера. Она ногами уперлась в пол, но это было бесполезно. Ее только сильнее скрутили. Она взвыла от боли и упала бы на колени, но ей не позволили этого сделать. Тащили следом за предводителем Мортенера, как последнее ничтожество. Не обращая ни малейшего внимания на ее крики о помощи. Оказавшись на улице, Диана сделала глоток свежего воздуха, но запахов уже не различала. Во рту было сухо, она что-то шептала. Ее уши ничего не слышали, а глаза различали только вереницу черных машин, самых черных в ее жизни, чернее сегодняшней ночи, чернее всей ее жизни после того, как она связалась с этим жестоким человеком. Ее затолкали на заднее сиденье машины, захлопнув за ней дверь. Диана подняла взгляд и вновь столкнулась с холодными синими глазами. Сиди молча. «Говорить буду только я». Он отвернулся, а она продолжала смотреть на его профиль. Красивый. Но теперь красота меркла и растворялась. «Если я откажусь это делать», — прошептала она, не обратив никакого внимания на то, что он только что ей сказал. «Тогда мне придется уговорить тебя с помощью твоей подруги. Думаю, Камилла будет не очень рада оказаться свидетельницей убийства». Он слегка усмехнулся. «Или самой быть убитой?» Глаза Дианы округлились, а слезы в них застыли. Она очутилась в аду. В самом настоящем аду. И дороги назад не было. Впереди только пропасть.